Я пули полетел умываться. Дом Хехельфа здорово напоминал знаменитый критский лабиринт. Такого количества запутанных коридоров и маленьких уютных тупичков в комнаток могло бы хватить на целое общежитие. А Хехельф, насколько я понял, жил здесь один, если не считать маленького хмурого старичка, не то слугу, не то просто сторожа, с которым я столкнулся в коридоре. Кое-как умывшись, я устремился на кухню, сгорая от любопытства и с удовольствием отмечая, что от моего мрачного утреннего настроения не осталось ничего, кроме легкого удивления. Дескать, и как-то меня угораздило загрустить. Дорогу я нашел по запаху. Кухня оказалась отдельным маленьким строением в глубине двора. Там царил идеальный порядок. Обычно кухня в холостяцком жилище выглядит несколько иначе. Хехель восседал за длинным деревянным столом и с удовольствием пил что-то из большой тёмной кружки. Над кружкой поднимался ароматный пар. Я подумал было, что это что-то вроде чаепития своего рода five o'clock, но оказалось, что он наворачивает густой горячий бульон. Я немного посомневался, суп с утра, а потом плюнул на свои предрассудки и присоединился. Так что за разговор? Нетерпеливо спросил я. Мы уезжаем? Уезжаем, конечно, лениво ответил он. Но не сегодня и не завтра, ты уж извини. Через пару дней. Сначала я должен избавиться от кумафеги. С таким сокровищем, чем скорее расстанешься, тем проще живётся. Избавиться? Я ушам своим не поверил. Продать, а не выбросить, если ты это имеешь в виду, усмехнулся он. Трудно быстро найти покупателей на такую дорогую штуку, но можно. Собственно, о том и разговор. Тебя устроит, если часть твоей доли будет отдана не деньгами, а недвижимостью. Какая часть? Искренне изумился я. Потом до меня начало доходить, и я осторожно переспросил. Ты хочешь сказать, что в этом сундуке есть и моя доля? Хрючего себе опешил хахаль До сих пор я думал, что ты начнёшь возмущаться, если я отдам тебе всего треть, а не половину. Всё-таки сундук приметил я, да и тащил его тоже я по большей части. А с другой стороны, если бы ты не развязал мне ноги, вообще ничего не получилось бы. Так что ты вполне мог потребовать половину. Ты сам знаешь, что мне на самом деле требуется, улыбнулся я. Вообще-то я жадный парень, но не настолько, чтобы забыть, что я нахожусь в совершенно чужом мире и вцепиться в уголодку человеку, который готов помочь мне найти дорогу домой. Так что забирай всё, дружище. Нельзя, упрямо сказал Хехельф. Нужна тебе твоя доля или нет, а моё дело честно разделить добычу. В противном случае украденное не пойдёт мне впрок, удача отвернётся. Можно сразу пойти и повеситься. поскольку впереди не светит ничего хорошего. Не преувеличиваешь? недоверчиво спросил я, ставя на стол пустую кружку. Не преувеличиваю, флегматично откликнулся он. В общем, как хочешь, Ронхул, а треть кумафеги твоя. 40 мешочков. Могу дать хороший совет. Парочку я бы на твоём месте оставил на подарки хойским бунаба. Не то чтобы они привыкли получать такие дары, но иногда лучше переборщить с любезностями. Ещё на десяток я нашёл покупателя. Мой друг купец как раз отправляется в землю Нао, и такой товар ему по зари с нужен. Он бы всё забрал, да монет не хватает. Ещё десяток можно обменять на дом. Дешёво, конечно, зато быстро. Именно то, что нам требуется. Я вот и хотел узнать. Ты согласен? Домик, что надо, немного побольше моего и тоже бунапская постройка. Лучше, чем они у нас никто не умеет устроиться. И расположен в тихом местечке, на окраине Сбо, на самом берегу. Пошли посмотришь. Чего мне там смотреть? улыбнулся я. Ну сам подумай, какая мне разница, как выглядит дом, в котором я не собираюсь жить? Если ты говоришь, что должен отдать мне мою долю, поступай как знаешь. Нужно менять кумафыгу на дом, меняй на здоровье. Пусть будет дом. И тебе даже не любопытно взглянуть, удивился Хехельф. "Нет", честно ответил я. "Ну, если надо, я готов. Прогулка мне не помешает", это уж точно. "Пошли", решительно сказал Хехельф. "Готов биться об заклад. Когда ты увидишь этот дом, ты плюнешь на свою непонятную родину и поселишься в сбо". Даже к Воробайбе ехать не придётся. Решишь, что не зачем. В таком случае я буду наслаждаться своей новой квартирой только до конца года, невесело усмехнулся я. Вуроншунд бы напугали меня до полусмерти этими своими гнёздами химер. Ох,ронхул, не верится мне что-то, хехель задумчиво покачал головой. С тех пор, как ты рассказал мне свою историю, я всё думал про эти паршивые гнёзда. И никак не могу поверить, что они действительно существуют. Темница для демонов, которые попали в чужой мир не по собственной воле. Зачем она нужна? Кому мешают демоны, особенно если они вроде тебя? Похоже на глупую и страшную сказку вроде тех, что няньки рассказывают детям, чтобы тех не понесло на улицу после заката. «Может быть и похоже», — вздохнул я. Но мне что-то пока не хочется проверять это на практике. Ладно, пошли посмотрим на этот твой дом. На твой дом, мягко поправил меня Хехельф. На мой, так на мой, покорно согласился я.